443. Гуру. Начинать надо с малых вещей и малых преодолений. Подвиг геройский, все силы собрав совершить, много легче, чем в каждодневности плотной выдержать натиск обыденности и не дать огням духа погаснуть. Для геройства нужно одно короткое могучее усилие, но для героической борьбы за первородство духа среди суетной жизни земной нужны постоянные длительные усилия и постоянная борьба и постоянное напряжение сил духа, чтобы в духе не умереть и не угасить сердце. Только не следует думать, что эта борьба это усилия совершаются лично для себя. Не для себя, но для мира, для людей, для окружающего нужен этот процесс. Ибо если на земле эти светляки исчезнут, то как же она устоит? Нет граду стояния хотя бы из единого праведника. Не удержать равновесие на земле, если те незаметные в жизни обычные, но видимые нам светляки не будут продолжать своего скромного и самоотверженного труда во имя спасения мира. Так пусть и считают, что приносит свой дар, посильный и светлый, и людям, и нам их на подвиг позвавшим. Потому в деланье не переутомимся». ибо идем туда, куда позвал сам Владыка.